Так я тебе и сказал, ядовито заметил мальчишка. Ты вообще мент. А пистолет у тебя есть? Встрял старший. Откуда у меня пистолет? Я на пенсии, окончательно разочаровал детей Илья. Маша смотрела в окно, стараясь не выдать своих чувств. Машина тронулась, и галдеж на заднем сиденье усилился. Анжела! Пытаясь перекричать детей, жаловалась подруге, что не может ничего делать по хозяйству такими руками, а чего муж с утра еще больше на нее ополчился. — Послушаешь его, получается, я чуть ненарочно все это подстроила, чтобы развести дома грязь, — возмущалась она. — Постыдился бы глупости говорить. — Ты нарочно, — не разобрав толком, о чем речь, подхватил старший мальчик. — Сама придираешься, а сама... Грязь разводишь! авторитетно добавил младший сын. Вот! Слышишь это? трагически заметила Анжела. От Васьки я бы еще стерпела, но ведь он же детей учит. Они все за ним повторяют. Ну, ну как же, папа святой, а я, значит. Ради бога, перестань их мучить, вырвала с Я? Я мучаю! Ошеломленная Анжела даже начала задыхаться. Они меня. «Травят, обзывают, а я их мучаю? Ну, спасибо, подруга!» «Слушай, ты, как минимум, в несколько раз старше этих детей», — примирительным тоном заговорила Маша. «Ну, как же можно на них обижаться?» «И ты в несколько раз умнее своего мужа! А что толку?» — добавила она про себя. Она понимала, что своим замечанием обидела подругу, но... У нее не было больше сил наблюдать, как та теряет позиции в глазах детей, пытаясь бороться с авторитетом их отца. Это верно. Неожиданно встал на ее сторону Илья с интересом, прислушивавшийся к дебатам. — Ну что ты ссоришься с малолетками? А они от этого заводятся еще больше. — Все меня учат! — окончательно рассердилась Анджела. Ну что у меня на лице написано? «Я слабоумная, помогите советом. «Помогите, слабоумная!» — немедленно залился смехом Витька, ловивший каждое слово. В этот миг младший Митька обнаружил, что забыл дома роботов-трансформеров, без которых никуда не выходил, и потребовал вернуться. Ему было отказано, вследствие чего мальчишка немедленно закатил истерику. Анжела увещевала, его мешая угрозы, претензии и льстивые обещания купить мороженое, разрешить лишний час играть на компьютере. Маша с Ильей обменялись взглядами. Оба одновременно покачали головами, и это насмешило девушку. Кошмар! Одними губами произнес Илья, и, она согласно опустила ресницы. Их встретили не совсем так как представляла себе девушка. Ей казалось, что местные оперативники должны радоваться тому, что едва украденная вещь найдена. На них же, напротив, смотрели с затаенной неприязнью, как на нежданную помеху. Машу показали браслет, запечатанный в пакетик. Тут же спрятали его обратно в сейф и усадили писать заявление. За соседним столом расположилась Анжела, от которой тоже потребовали письменных показаний. Детей Илья усадил в углу на потертый кожаный диван и вручил им в качестве утешительных призов две милицейские фуражки. Альчишки немедленно их примерили и принялись друг другом командовать. «Все, Маша быстро справилась с заданием и подала Илье лист. А где же труп уже в морге? Конечно, в холодильнике». Сходу понял тот, пробегая глазами написанное. — Так, ставь вчерашнее число и подпись. Вам покажут только фотографию. — А я и на фотографию смотреть не желаю. — Анжела ткнула Илью в спину авторучкой, призывая повернуться. — Я тоже все. — Ты тут пишешь, что после этого нападения временно стало нетрудоспособной? Илья бегло просмотрел ее заявление. — Где работаешь? — Дома, — буркнула та. — Что, по-твоему, это не работа? — Учитывая, какие у тебя пацаны, это прям каторка, — дружелюбно ответил мужчина, — но вообще сейчас это не важно. Ты что, собралась с трупа взыскивать понесенный ущерб?